Когда мы подходим к нашим, темнеет уже весьма ощутимо. Ильяс уже заканчивает перебранку с долговязым местным командиром, потому слышу уже заключительную тираду, сказанную назидательным тоном. Совсем забыл бояться, как положено. Борзый, потерял и совестью не пользуешься. Потому человека у тебя и сломали. В общем, мы своё дело сделали. Останки врагов сбежали с поля битвы, так что вам и без нас справиться не проблема. Я картошку всё равно всю вам не отдам. упирается местный. Ладно, тогда пополам. На пополам они договариваются. По моим меркам мы не густо заработали на сегодняшней чистке. Но на Серёгу приятно посмотреть. Он словно светится, разглядывая новоприобретённый пулемёт. Если спросить его, так, наверное, он считает иначе. Его результаты вполне устраивают. Мы сидим в обшарпанном домике, что стоит на пирсе за зданием морского вокзала. Скоро за нами заедут, и я с раненым отправлюсь в больницу, а ребята вернутся на завод, чтобы перегнать оттуда три бронетранспортёра в крепость. Идею доставки морским путём одобрили, так что бронетехника поплывёт на буксире. Ильяз не хотел меня отпускать, тем более на дурконувшего водителя у него зуб, и если водила и останется одноглазым, уверен, у нашего начальника в душе ничего не дрогнет. и кровавые одноглазые водители мерещиться ему не будут. Но меня пообещали поднатаскать в офтальмологии, а именно в оказании помощи при травмах глаз, и мне грех отказываться. Начальству крыть нечем, глаза есть у каждого, потому медик должен уметь помочь и при соринке в глазу, не говоря уж о бревне. Раз уж я попадаю в Кронштадт, обязали еще и рожиться чем-нибудь. Здесь мы разбогатели не так, чтоб густо, хотя та же картошка по нынешним временам весьма ценное приобретение не как жратва, как посадочный материал. Остальные трофеи не впечатляют, хотя Вовка тоже чего-то на собирал по гаражам в мешок и вроде доволен. Домишек, в котором нас расположили, видно был совсем уже обречён на слом, но нынешняя катастрофа вдохнула в него жизнь. Народов здесь живёт много. Среди них и пацан-подросток к которому относится почему-то с видимым уважением. Оказывается, он Крысолов. Именно так с большой буквы. И его заслуга вывел всех крыс с кораблей, что тут стоят в гавани. Держится он с достоинством. Это киемужичок. А секрет у него простой. Хорошо понимает крыс. Удивительно, но достаточно высокомерный к чужим людям, Ильяс нашёл с пареньком общий язык и теперь увлечённо беседуют. Но ну, вообще-то схожесть профессий. Крыса как никак тоже зверь. Так что крысолов та же охотник, получается. Сергей их разговор с вниманием слушает. Да и Вовка там же. А они охотники чешут языки на совершенно неожиданную тему. Началось с вполне естественного вопроса Саши, как интересно дела обстоят в других странах. Вот ведь не везде, наверное, так, как у нас. У кого-то, наверное, лучше. После этого началось достаточно оживлённое обсуждение шансов в других странах. Разумеется, первой на очередь выживших попала Швейцария, потом Израиль, ну и, конечно, Америка, куда же без неё? Во всех бочках затычки. Кто-то упомянул Литву с её очень либеральным законом по оружию, но после того, как сапёрный командир провила напомнил, что там оружия купило себе меньше 1,1%, шансы у Литвы резко уменьшились в глазах обсуждающих. Рукокрыл заявил, что есть шансы у Эстонии, потому что там мертвецы будут очень медленные. Но это даже и обсуждать не стали. А вот сторонники Швейцарии и Израиля, поделившись практически пополам, устроили жаркий спор, и как это обычно бывает вдвойне жаркий, когда аргументов маловато и знаний тоже. Но вроде ж как всем известно, у швейцарцев оружие завались, и все резервисты дома в сейфе держат своё штатное оружие. Но израильтяне вообще с оружием не расстаются. Так-то чего уж тут? Помрачневший сотёр крокодил, послушав бурную дискуссию, облил спорщиков холодной водой. Швейцария переходит к стандартам ЕС. Потому оружие там сдают кучами, чтобы не платить за его регистрацию. Резервистам не позволено иметь дома боеприпасы, потому как много суицидов было в последнее время. А в Израиле есть свой камень преткновения. В субботу делать ничего руками нельзя, спрашивает Саша. Даже не это. Крокодил ещё больше мрачнеет. Там так евреи воспитаны с детства, что еврею-еврею не смеет причинить физического вреда. Слишком мало евреев и слишком у них много врагов, чтобы евреи ещё и сами себя убивали и калечили. И это прочно вколачивается. Точно. Вот когда израильская армия выселяла поселенцев, по телевизору показывали И поселенцы солдат только краской поливали, и солдаты поселенцев вытаскивали из домов бережно и аккуратно. У нас бы не больс в солдатки дали кирпичи и рельсы, а солдаты волокли бы башкой по ступенькам. Да ещё бы и отбуцкали перед этим сапогами, подтверждает и рукокрыл. Вот-вот. Именно так. А плюс к тому, посчитай, сколько там адвокатов, правозащитников, феминисток и ортодоксов. Даже если кто-то и сообразит, что труп еврея уже не еврей, Так тому стрелять не дадут, ещё и посадят. А тут как в пожаре. 5 минут и всё, ситуация необратима. Не говорю уже о том, что там и не евреев, как в Вавилонской башне. Надеюсь, что справятся. Не в первый я время выкручиваться из страшных ситуаций. Но не так всё просто. Во всяком случае, муж моей сестры стрелять начнёт сразу, а за свою семью оторвёт башку любому. Я надеюсь, Крокодил мрачнейт и нахохливается. А в Америке? Там же тоже все оружие имеют. Не унимается Саша. Ну, далеко не все. И опять же там эта чума феминистки, адвокаты, правозащитники, опять же негры. А ты расист. Не, я всех одинаково ненавижу. Ну вот смотри, в Новом Орлеане как все облажались. А там всего ничего, только наводнение. У нас в Питере сколько наводнений было, похлеще орлянских. Да и потом, афроамазы в США это особая статья. Чистые паразиты в основной массе. Они же там большинством не работают уже в третьем поколении, на велфарах сидят, как цыгане в Финляндии. У нас кубинцы учились, вполне себе нормальные ребята. Из Африки были студенты, тоже ничего плохого не скажу. Ленивые, конечно, но если надо было, работали без всяких яких. Так что и негры разные. Но в США с ними ещё говна лопата и хлебнут. А оружие Я задумываюсь в поисках примера, но тут меня выручает ботан-радист. А не далеко ходить. Это кино про зомби. Ну, где ещё они в супермаркете сидели? Рассвет мертвецов вроде Рамеровский. Ну, тупые. Выдаётся с смешкой небритый восок. А что не тупые? Там толковых людей Мишка с медсестрой, да девчонки из Белоруссии, и то её съели быстро. Энди ещё из Аружмага. Но он что-то в общем тупой получился, сопротивляется ботан. Это которая роженица девчонка. Ага. А все остальные такие яркие индивидуальности, что от них в команде только вред. Хоть молодую эту дуру взять, что там стенки поганила. Что п***, с бензопилой, только ума у него и хватило блондинку запилить. Что этот негр полицейский? Ну хорошо. А ты бы что на их месте делал? Подначиваю я ботана, потому как видно, мальчишка этот фильм по косточкам разобрал. Ботан задумывается, потом осторожно говорит: Если бы я оказался в супермаркете вместе с этими персонажами, то попросил бы у негра его пистолет, потому как три стрелка лучше, чем два. Ну а он бы не дал? Тогда для начала оделся бы, чтобы не укусили. И уж во всяком случае по одиночке ходить бы не дал. Ну а они бы тебя не послушали. А я бы постарался убедить. Я же говорю, медсестричка и Майкл вполне себе вменяемые люди. Уже трое. Негр Бандос тоже бради семьи за одеждой бы пошёл. Ну а полицейский? Да чёрт с ним, его проблемы. Вот мы бы какую-нибудь одежду напялили, чтобы не с голыми ногами руками ходить. Уже стало бы легче. Тогда бы от нападения Замбанутова охранника паника бы не возникла. Ну и всё равно столкнулись бы с его коллегами, сдали бы оружие. А вот хрен В наш диалог влезает рукокрыл, да и другие тоже уже смотрят на Боттана по-другому. Паренек не такой уж и Боттан-то получается. Да и то без связи мы ни минуты не были. Толковый и малый. Ладно, и что бы ты этому Сиджею рассказал? Надо же, даже имя того перца помнит. Так ты и ему бы объяснил, что шесть стрелков лучше, чем три. А с чего это шесть? Пять? Хрен бы я с первого этажа ушёл, не забрав пистоль замбоохранника. У него же был револьвер, как у остальных. Ага, этот Сиджэй так бы губуй раскатал. Куда брёлся он же в меньшинстве был. Из них троих красавчик вообще за револьвер не взялся. А белобрысый долбак тоже не в своей тарелке был. Так что только Сиджэй паниковал. Повелитель длинного уха прав. У Амера в беда, что подчиниться для них кому-то страшное за падло, если тот денег не платит. «Если платят, тогда и стоя гимн корпораций будут петь, и дресс-кот блюсти, и всяко-разно под дудку плясать», — поддерживает Провила. «Ну, вообще-то не все ж Амеры такие, как сценарист написал?» «Конечно, не все. Но то, что у них не было командира, в итоге всех и подвело. Индивидуализм — штука опасная. А вообще-то странно». «Что странно, крокодил?» До да странно то, что раньше американец это был символ предприимчивости и изобретательности. А тут сидят на попе ровные и страдают. Я этот фильм помню. Меня ещё удивило, что они не наладили сообщение между оружейным магазином Энди и супермаркетом. Ну это же не просто. Всё-таки далеко же они друг от друга. Честно говоря, мне это показалось символичным, что у одного есть оружие и патроны, а у других жратва и вада. Насчет того, чтобы связаться, в голову как-то ничего не пришло. С такой дистанции людей с кораблей аварийных раньше снимали. Канатами связывали с берегом. Вот еще линеметы для этого были, поддерживает рукокрыл. Вот я о том же, замечает и сапер. Ага, и откуда они там линемет бы взяли? Могли бы сделать подобие баллисты из подручных материалов. У Энди в магазине вполне могли быть арбалеты. Так на арбалет канат не нацепишь, а канат и не нужен. Ниточка нужна или леска. А потом к ней чтоб покрепче, а потом и еще покрепче, тяни аккуратно и все. А потом? А потом вторую такую же, и кольцом замкнуть, и на блоки повыше. И получится канатная дорога. Человека, может, и не удержат, а поменять сосиски с пивом на патроны и оружие запросто. А еще у них были там радиоуправляемые модели. замечает Ботон. Тоже можно было бы ниточку первую дотянуть. Или вообще доставка всего на игрушечной авиации. По 5 патронов одним бортом, а в ответ бифштекс с гарниром. Или газом шарик накачать. Были там и презервативы, и детские игрушки, и поросе ветров сплавить, чтобы на Денди оказался. Похоже, вы тут все умом тронулись. В армаге патронов ни одна сотня, всё равно делать не хрен было. Тот же Энди мог тупо отстрелять всех зомбаков поблизости. Стрелок-то он был толковый, только зачем-то фигней мучился. Всяких там Мерлин Монро с Кларком Гейблом на потеху в толпе отстреливая. Ага, и наплодил бы себе там Шустеров. Там они Шустерами с самого начала были, так что не считава. — О чем они, а? — тихо спрашивает меня Демидов. — Кино было такое, про мертвяков-зомби, — отвечаю ему я. «А че, раньше уже разве такое уже было?» «Не, это фантастика». «У негра полицейского только ружье было, пистолет он где-то пролюбил. И у охранников на четверых два револьвера приходилось», – замечает Провила. «Точно?» – сомневается Ботон-радист. «Точно. У них такое бывает, не все оружны. Пара с пистолями сидит на всякий случай, если что серьезное заварится». Красавчико охранник же потом с револьвером был. Ага. Сиджей себе Негриловскую беретту забрал, а свой револьвер красавчику отдал. У меня уже на автомате такое получается: замечать, есть ли кобура у человека и пустая она или нет. Один чёрт неправильно они действовали. Это точно. Ладно, это кино в конце концов. Мне неясно, Морф тот был, что секреты снимал или нет. Он самый, похоже. называется Серёга. Так что он на пулемёт как на бреманку ловил? Не, вылазки устраивал. А пулемёт этот семейский этот вытянул себе на беду. Глянул, что пули изнутри пришли из гаража. Вот и залез Морфу в столовку. Вроде не семейский у него фамилия была. Нам-то не один фиг. Да, в общем-то. На ужин тут надеяться нам не стоит? Не, не стоит. Да и чёрт с ним.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 В старики до старухи. Это позже, может, и детей привезут на лето, а то и дачники заявятся. Встретила незваных гостей не слишком дружелюбно. Не понравились пришлые. И правильно не понравились. Гости оказались отвязными, жестокими и человеческую жизнь ни в грош не ставили. Хотя бабке показалось, что злодействовать для них внове, но вот радости нет поплачества получают откровенно. На следующий же день гости прошлись по местным методично избивая одного за другим и изымая излишки харчей. Были весело задорно и опять же с видимым удовольствием, издеваясь весьма изобретательно. Алексеич, местный самогонщик, попытался им противодействовать с холодным оружием в руках, то есть, говоря проще, с вилами, а его тут же и пристрелили. Похоже, забили палкой Михееву до смерти. Не понравилось видите ли, как посмотрела Теперь эта сволочь живёт в трёх домах в центре деревни. Старшим у них заношивый тип. Всех, кто показался им опасным, держат в бывшем гараже при мастерской. Он бетонный, сделан крепко. Там же и Валентин сидит, хозяин мастерской. Ещё эта сволочь ездит по окрестностям, грабит и убивает кого найдёт. Ещё и свиней запомоили. Тут бабка Аси Класи испугалась не на шутку. В сенях загрохотали шаги. Видно заявилась за яйцами крыша в виде неведомого кости. Витя сориентировался быстро. Аккуратно, чтобы опять не зацепиться за что-нибудь, шмыгнул в ближайшую открытую дверь и оказался в спальне, где на железной кровати дружка на дружке этой пирамидкой лежали три подушки мал-мала меньше. Он тихо положил пулемёт на кровать и оглянулся в поисках чего-либо с подручного. Стрелять в доме было не с руки, а вырубить гостюшку дорогова надо было тихо. и помпа без приклада тут не очень подходила. Взгляд упал настоящий в углу деревянный предмет. Толстенькая доска с удобной ручкой, слегка выгнутая и на выпуклой стороне украшенная полукруглыми поперечными валиками. Аккуратно дотянувшись и примерив по руке, убедился, что подходит отлично. — Ну, старая крыса, где яйки, а, матка? — Все б тебе лается. — Еще вякни что-то, так я тебе живо рожу поправлю. Яйца где, сука, старая? Да вот, в коробочке. Ты что, охренела? Почему всего 5? Тебе же сказано десяток, чтоб был. Так ведь ты же курочек-то прибрал. Всё, припрыгало. Не понимаешь ты по-хорошему. Вынимай свои челюсти, тварь тупая. Костенька, ой, только не это. Как же я без них? Теперь же уже новых не сделают. — взмолилась совершенно искренне старуха. — Вынимай и кидай на пол, а то сейчас по ребрам! — рявкнул гость. Не дожидаясь развязки, Витя глянул в дверной проем одним глазом. Костька, молодой совсем пацан откровенно городского вида, стоял к нему спиной. Это было так соблазнительно, что Виктор, одновременно замахиваясь своей странноватой битой, сделал шаг другой и скряком свистанул на эскосе оппонента, поначавший поворачиваться на шум шагов в голове. «Эп!» — странно икнул Костька и повалился мешком. Второго удара не понадобилось, клиент оказался вырублен надолго. Старуха неловко пнула его в ребра. «Черт гладкий! Вот тебе рубелем по башке, дурной, а не челюсти моей топтать! И шмоду взял!» И, повернувшись к Витьке, спросила, «Дальше что делать будешь? Теперь обратно дороги нету!» «Сколько их еще тут?» — хмуро уточнил Виктор. «Сейчас в доме каменном, главный со своей бабой. Да еще один из их них за служащими наблюдает». «Какие служащие?» — удивился гость. «Так главный, — говорит. Мы все одна корпорация, и потому есть руководство, значит, и есть сотрудники. Это они так своих этих рабов, что в гараже живут под замком и нас называют». Юрка, моя у главного? Ещё более хмуро осведомился Витя, заранее уже зная ответ. Да, там, подтверждает сурово бабка. А остальные? не показывая лёгкого мандража, всё-таки уверенным мужским тоном спросил Витя. Остальные вечером на грузовике приедут. С выезда на пленэр, как они говорят. Ты и Коську-то свежи, не управлюсь я с ним.